Глава 91 первая. Дом Харперов больше и лучше, чем тот, в котором живут Элли и Джефферсоны. Очевидно, что их привлекла сельская местность. Дом стоит в стороне от протаренных дорог, в конце длинного петляющего переулка. И я чуть не пропустила поворот. Сердце начинает учащенно биться у меня в груди, только при мысли о том, какой прием меня здесь ждет. После единственной встречи с моделиной Харпер, я почти уверена, что меня не пригласят в дом, чтобы выпить горячего шоколада. Но всё равно мне требуются ответы. И я вполне могу получить хоть какие-то, только если она сразу же не позвонит в полицию, увидев меня на пороге. Я поднимаюсь на крыльцо, какое-то время собираюсь силами, затем звоню в звонок — Через несколько минут я слышу, как ключ поворачивается в замке. Дверь распахивается. «Да». Моделина Харпер могла бы быть привлекательной женщиной, если бы не выражение лица. Она выглядит так, словно жуёт осу. Я всё знаю про таких женщин, а Пэмми называет их лица «мордами отдыхающих сук». «Такие женщины просто не могут не выглядеть несчастными», даже когда нейтрально относятся к происходящему. «Меня зовут Имаджин Рид. Мы когда-то виделись с вами и недолго общались на главной улице, когда ваша дочь упала перед нашей машиной». Судя по изменившемуся на мгновение выражению лица, Маделина меня узнала. «Наоми говорила мне, что вы работаете в её школе», сообщает она. «Пока всё идёт неплохо. Она не держит в руке мобильный телефон, чтобы вызвать полицию». «Да, я работаю с Элли Аткинсон. Я хотела узнать, могу ли я поговорить с Наоми, если она дома». Чтобы та девчонка не сказала, это всё враньё. Вы знаете, что она набросилась на Наоми в школе? В школе говорят, что у них нет никаких доказательств, указывающих на неё, но Наоми говорит, что она, и для меня этого достаточно. Её нужно посадить под замок. «Именно поэтому я здесь и нахожусь». Быстро объясняю я. В школе произошло несколько инцидентов, в которых, как я считаю, могла участвовать Элли. Я хотела выяснить, что про это известно Наоми, про участие Элли. Я знаю, что стоит мне только упомянуть, что руки Наоми могут тоже быть запачканы, и у меня перед носом захлопнут дверь. Судя по виду моделины она пытается решить, могу ли я представлять какую-либо угрозу её драгоценной дочери. До того как она успевает сказать мне, чтобы валила прочь, из коридора у неё за спиной слышится голос. Мама, впусти её, я с ней поговорю. На лице Моделины отражается неуверенность. Затем она бросает взгляд на дочь, так ивает. Моделина широко раскрывает дверь и вздыхает. Я не хочу никаких проблем, предупреждает она, когда я прохожу мимо неё в коридор. «Я знаю, что вы в школе всё время защищаете эту девчонку, но если я услышу, что вы расстроили мою Наоми...» Она не заканчивает предложение, но я её прекрасно понимаю. Я киваю, и она жестом предлагает мне пройти в кухню. Наоми совсем не похожа на ту привлекательную, уверенную в себе девушку, которую я в свой первый день в городе видела вместе с Элли. Длинных волос больше нет — Их сменила короткая стрижка, которая, как кажется, ей совершенно не идёт. У неё другое должно быть на голове. Она усаживается и застенчиво теребит остатки своих волос. Я опускаюсь на стул напротив неё, хотя мне и не предлагали. «Что вы хотите знать?» — спрашивает она без каких-либо вступлений. Я откашливаюсь и стараюсь, чтобы моя нервозность не звучала в голосе. «Я знаю, что вы с Элли не всегда ладили. Я пришла не для того, чтобы свалить на кого-то вину или показывать пальцем. Я просто хочу узнать, как все началось». «Она толкнула Наоми под вашу машину», — заявляет Маделлина до того, как ее дочь успевает произнести хоть слово. «Наоми была в таком ужасном состоянии, что не сказала полицейскому. «Мама, можешь оставить нас вдвоем?» — перебивает Наоми. «Пожалуйста». «Я сама хочу поговорить с Имаджан». Если такое вообще возможно, Маделина в ещё большей степени выглядит так, словно вступила в какое-то дерьмо, но резко кивает. «Я буду в гостиной, если понадоблюсь». Она разворачивается, чтобы уйти, но перед этим бросает на меня взгляд, предупреждает меня. «Элли не толкала меня под вашу машину. Я на самом деле оступилась», тихо говорит Наоми. Я тогда была в недоумении. Она что-то бормотала себе под нос и выглядела очень странно. Я думала, что она пытается меня околдовать, наложить какое-то заклятие. Я попятилась, чтобы уйти от неё подальше, и у меня соскользнула нога. Наконец-то. Я знала, что именно это и видела в тот день. Почему ты решила, что она хочет наложить на тебя заклятие? Это очень странное предположение, да еще и только на основании того, что она что-то бормотала себе под нос. Но ведьмы же как раз этим и занимаются, правда? Они колдуют, произносят заклинания. Самое смешное в том, что я уже начала думать, будто ошибалась насчет нее. Я начала считать ее милой и прикольной девчонкой, до того случая в столовой. «Ты уверена, что на тебя набросилась Элли?» Наоми кивает. «Должна была быть она». «В любом случае, кто бы это ни был, этот человек появился словно из ниоткуда. Никто его не видел, даже я. Это должна была быть Элли. На такое способна только ведьма». «Хорошо. Я не напоминаю, что в помещении было темно, и дети в истерике кричали, спрыгивали со своих мест после того, как внезапно выключился свет. На Наоми мог наброситься кто угодно». «А почему ты подумала, что Элли — ведьма?» мягко спрашиваю я, из-за того, что она выжила во время пожара, во время которого погибла вся ее семья? «Нет», — отвечает Наоми и смотрит на меня, как на дуру. «Я и не думала, что она ведьма. Я знала это. Мне так сказали». «Да будь проклята, Ханна Гилберт», — думаю я. «Она все это начала». Я краснею при мысли о том, как я, сама потеряв ребёнка, легко поверила в то, что Элли опасна. «Что бы там твоя учительница не говорила тебе, Наоми, боюсь, что она ошиблась. Мисс Гилберт...» «Это была не мисс Гилберт», судя по виду, Наоми поставлена в тупик. «Учителям не разрешается говорить такие вещи про детей? Мне об этом сказала сестра Элли. Я узнала об этом от Мэри».